52. Александра быстро оделась и начала застилать постель. Взяв подушку, она поднесла ее к лицу. Наулочка сохранила запах люка. Она была и рада, что он ушел, и в то же время это было невыносимо. «Черт возьми, она на такое не подписывалась». Отложив подушку, она взяла со столика фотографию, которую повсюду возила с собой. Здесь она была с мамой, такой, какой она ее помнила с той мамой, которая помнила ее. Почему она так разговорилась вчера вечером? Искала сочувствия, оправдания, надеялась на спасение. Благородный рыцарь Люк Перронни, а она в роли попавшая в беду девицы. Но если кого-то и нужно выручать из беды, то скорее его, чем ее. Поставив фотографию обратно на столик, она подумала, что иногда приходится делать что-то неправильное по отношению к людям, которых любишь. Приходится делать, как бы тяжело это ни было, просто потому что не видишь другого выхода.